Глава 26 Вне системы. Крепости второй линии сдерживают неослабевающий натиск врага уже третьи сутки. И офицеры начали вырубаться прямо на боевых постах. Еще бы. Четыре дня приходилось спать урывками всего по паре часов за несколько суток. Я тоже предельно измотан, но пока еще держусь и продолжаю латать дыры в нашей обороне, которые появляются с завидной скоростью. Сайфос взбесился после того, как ему доложили о загадочном исчезновении всех его приближенных. Он понимал, что удержать власть в своих руках уже не получится. Без преданных и, что самое главное, невероятно сильных помощников объединения света неизбежно распадется на отдельные королевства и княжества. Тем более, что утрачен еще один очень важный элемент контроля над неугодными игроками и НПС. Но сдаваться он не собирался твердо решив уничтожить хотя бы источник всех его неприятностей, предвестника перемен и королеву тьмы. Под его контролем все еще оставалась большая армия, и даже несмотря на огромное число дезертиров, которые после смерти предпочли получить статус друг леса и возродиться в эленбурге, чтобы начать новую мирную жизнь, сторонников у Сайфоса оставалось немало, и сил завершить начатое у него хватит. Да и отпускать с поля боя обычных солдат никто не собирался. Пусть многие больше и не проявляли рвения в бою, а некоторые и вовсе стремились как можно быстрее умереть, чтобы избавиться от контроля, но все равно врагов было очень много, а когда рядом постоянно находится кто-то из Ордена Огнеликих, способный выжечь душу, особо сочковать не получится. Нам удалось продержаться так долго только из-за возможности оперативно заращивать пробои в живой стене Мелангарда. Очень быстро у меня не осталось времени ни на что другое, я, стиснув зубы, перекачивал через себя огромные потоки энергии, чтобы заставить корни деревьев латать дыры в крепостной стене, которые образуются после попадания артиллерийского снаряда или специфического осадного заклинания». Хуже всего, впрочем, как и следовало ожидать, дела обстояли в ослабленном сегменте. Из-за оставленной уязвимости в этом секторе существовал достаточно широкий коридор, при движении по которому враг оставался вне досягаемости крепостей и мог практически беспрепятственно подойти к самому Мелларну. Несколько стен не в счет, снести их не составит особого труда. Чтобы враг ничего не заподозрил, мы напичкали этот коридор ловушками – Со стороны должно было казаться, что нам не хватило ресурсов замкнуть нашу оборону в единую сеть, и мы защитили уязвимый участок всеми доступными средствами. Плюс ранее проведенные атаки на караван именно в этом секторе, домассированный авианалет на пункты управления этим сегментом атаки, которые по чистой случайности смогли уцелеть. Все это должно было убедить врага, что мы всеми силами старались ослабить натиск именно здесь. Мы даже не заметили несколько скрытников, которые осторожно пробивали маршрут и отмечали границы безопасного для передвижения коридора. И Сайфос наконец скупился. Не ослабляя давление на всей линии фронта, он начал перебрасывать наиболее сильные и боеспособные подразделения ко входу в этот коридор, оставляя минимум лояльных игроков и НПС для контроля солдат. Думаю, не нужно упоминать, что все верховные маги Ордена и почти все иерархи с адептами тоже были здесь. Иоанн недооценил паранойю Сайфоса. Он не стал бездумно бросать свои лучшие части на прорыв, а для начала создал хорошо защищенный тыл, чтобы никто не смог помешать его планам, и сформировал резерв, который сможет оперативно поддержать основные силы, если возникнут трудности. В Эндрайзе тоже неспокойно. Игроки пробили путь к центральному сектору, и мобы непрерывно атакуют сразу с четырех сторон, но благодаря узости тоннелей удается сдерживать натиск, хоть и пришлось задействовать для обороны все имеющиеся резервы и даже перебросить часть бойцов из Мелангарда. Мне остается непонятным, почему ксеносы продолжают подчиняться игрокам, но разбираться с этим сейчас некогда. Фиксирую мощный выброс энергии. «Защитник пятого сектора уничтожен. Враг пошел на прорыв», — усталым голосом доложил оператор. «Подорвать минные поля в секторе?» — не менее вымотанным голосом приказала ани лаэль «Оникс, по-моему, уже пора. Мы можем не успеть остановить каст солнечного пламени». «Ты права. Останавливай боевую активность Великого Древа и перенаправляй всю генерируемую энергию в накопители щитов». Нужно подстраховаться. Жди команды. А потом действуй по плану. Удачи, Оникс. Возвращайся живым. В напряженной тишине, в которую погрузился центр управления после доклада наблюдателя, слова королевы прозвучали зловеще. Но никто не понимал, что происходит и куда собирается предвестник перемен. Об этом знали только мы с Аней. Для всех, кроме нас, картина на поле боя складывается весьма печальная и в сердцах, вымотанных до предела офицеров, я почувствовал, как разгорается искра надежды на благополучный исход, которая практически погасла за эти бесконечно долгие четыре дня. Все понимали, что у нас есть какой-то козырь, и настал час выложить его на стол. Мрак ткнулся мордой мне в руку, и в голове промелькнул мыслеобраз, а я удивленно посмотрел на своего Пэта, который прошел со мной опасный путь от маленького котенка до грозного хищника и боевого брата ты уверен все же спросил я будет жарко мрак лишь фыркнул намекнув что опасностями его не испугать и он пойдет со мной до конца будь по твоему не стал спорить я и направился к выходу под пристальными взглядами всех старших офицеров фракции по мере моего продвижения темные отдавали воинский салют принятый в королевстве вудстоун как будто понимая что я уже сюда не вернусь. Уж слишком большое напряжение было на лице королевы. Возле телепорта я обернулся, и наши сани глаза встретились. Простояв так секунд пять, я улыбнулся девушке и отдал команду на перенос. Надо было видеть лица светлых, когда чуть ли не в самом центре их лагеря неожиданно появился предвестник перемен в компании здоровенной химеры, с ног до головы закованные в отливающую фиолетовым броню. «Время пришло!» — отправил я ментальное сообщение. «Мы идем!» — послышался в голове зловещий шепот монарха-один. «Внимание! Автократия Некрос присоединяется к альянсу приближенных к трону!» Дальнейшие события начали развиваться столь стремительно, что уследить за всем стало невозможно. Вспыхнул огромный портал, из которого с душераздирающим, нечеловеческим воплем начали выскакивать огромные туши костяных драконов, тела которых были усилены вставками металла. В их груди тут же начал разгораться изумрудно-зеленое пламя, и всю округу залил мертвый огонь, расчищая плацдарм для высадки десанта. Вслед за умчавшимися вперед и поливающими округу изумрудным пламенем драконами хлынули лавины закованных с ног до головы в сталь скелетов рыцарей на бронированных маунтах по габаритам лишь немногим, не дотягивающим до слонов. За считанные мгновения обескураженные светлые были буквально втоптаны в землю, но это только начало. Основные силы автократии только начинают выходить из портала. «Действуй», — отправил я сообщение Ани. По нашей задумке, она должна перебросить больше половины бойцов к точке возрождения и устроить врагам настоящий ад, а драконы им в этом помогут. Нужно заставить врагов возродиться как можно дальше от Мелангарда, а в идеале и вообще принять статус друг леса. Тренированная нежить, да еще и под аурой единства тьмы – Перемалывала лучшие подразделения светлых с невероятной скоростью и словно раковая опухоль молниеносно распространялась по территории, уничтожая все на своем пути. Астральным прыжком я переместился на спину дракона и вместе с тремя монархами помчался в первых рядах к Мелорну, куда немногим ранее рванули основные силы светлых. «Пятерка драконов» костяки которых обладают свойствами поглощать часть магического урона и преобразовывать его в мертвое пламя, на огромной скорости крушило паникующих бойцов светлых и безостановочно выжигало врагов, а следующие по пятам рыцари смерти и отряды мертвых магов добивали выживших. Монархи сеяли вокруг себя смерть. Сложные магические плетения сменяли друг друга с молниеносной быстротой, и массовые заклинания поражали светлых тысячами. Насылаемые личами проклятия безжалостно калечили светлых и причиняли врагам сильную боль. Нежить не церемониться с живыми. Я успел заметить, как после одного из кастов целая группа вражеских магов покрылась черными гнойными нарывами, а после другого с живых людей начала клочьями слезать кожа. И они отставал от монархов и поддерживал союзников массовыми целительными заклинаниями, Несмотря на внезапность и стремительность атаки, нам противостоят самые сильные игроки и НПС вражеской армии, и на одном факторе неожиданности далеко не уедешь. «Ты все же стал великим, и куда быстрее, чем я думал», — прошлистел в голове голос монарха. «Ты же не против, если мы поставим свою жертвенную метку на твоих врагов?» Но ответить на это я ничего не успел. В моего костяного дракона врезался толстый огненный луч, и его скелет моментально расплавился от запредельного жара заклинания «Солнечное пламя». Но остановить меня было уже невозможно. Связь с великим Мелорном, астральный прыжок в самую гущу кастующих магов, понеслась. Разделив Глефу надвое, подключился к ближайшему источнику первозданной энергии и, максимально ускорившись, начал вырезать всех подряд». Иерархи и адепты Ордена Огнеликих валились к моим ногам и по какой-то причине не уходили на перерождение, но думать об этом сейчас было некогда. Я, невзирая ни на что, прорубался группе Верховных, которая заканчивала напитывать Меч Солнца, который уже навис над Великим Древом. Со стороны Меллерна непрерывным потоком сыпались стрелы и магия, но пробить чужеродную защиту они оказались не в силах. Зато это могу сделать я». Ворвавшись в самый центр вражеского построения, я взревел, словно разъяренный дракон, и от моего тела во все стороны пошла волна первозданной энергии, выжигающая все живое в радиусе пятидесяти метров. Тело персонажа было неспособно выдержать такой огромный выброс необузданной силы, и я почувствовал, что горю. Я горел в прямом смысле этого слова. Первозданная энергия выжгла все магические каналы, но боли не было. Внезапно настала полная темнота, по всей видимости первозданный огонь, который словно спичку поджег тело персонажа, расплавил глаза. Но я рывком вышел в астрал, покинув искореженный и умирающий организм темного эльфа и увидел, как огромный пылающий меч с ревом ударил по Мелорну. Защитный купол прогнулся под натиском такой необузданной силы. Прогнулся, но выдержал. А значит, все было не зря. «Я успел» и прервал накачку страшного по силе заклинания. И теперь моим друзьям, и что самое главное, Ани ничего не угрожает. У меня еще есть немного времени, поэтому я успел увидеть, как нежить добивала чудом уцелевших верховных магов Ордена Огнеликих. Неожиданно пришло понимание, о чем говорил монарх. В Астрале такое бывает. Стоит о чем-то подумать, и нужная информация всплывает сама собой». Ни одному из обладателей заклинания «Солнечное пламя» не суждено очнуться. С дозволения системы монархии наложили на них жертвенную метку и перенесут их тела на свой остров, чтобы они веками успокаивали слезу некраса. Это своеобразная месть системы тем, кто сотни лет выжигал души разумным. Хлопок. Я оказался возле точки возрождения которые окружили наши бойцы и раз за разом убивали всех, кто решал возродиться и продолжить сражение. Неподдалеку лежали теилларии Нигаль и волхариона, сраженные копьями света. Я знал, что это были их последние жизни, но драконы сознательно ввязались в эту драку и заслонили собой маргула и Ренири, ведь эти заклинания были направлены на них. Два обуреваемые горем дракона спалили тех магов дотла. Но, к сожалению, вернуть к жизни павших было уже невозможно. На месте гибели небесных владык образуется мемориал, и их подвиг будет знать каждый темный на Аздаре. Хлопок, и мое астральное тело оказалось в центре управления Меллорном, где царила абсолютная тишина. Одна из стен показывала, как догорает тело темного эльфа, известного в этом мире как предвестник перемен. Первозданный огонь превратил его в обугленную головешку, во что-то наподобие черной мумии, которая в точности повторяла все черты лица и детали экипировки. Предвестник перемен умер с зажатыми в руках мечами и с яростным оскалом на лице во время боя, как и подобает великому воину. Я заметил, как из глаз Ани, Выступили две одинокие слезинки, которые мгновенно растворились в складках в раз постаревшего лица. Уже сегодня состоится суд над лидерами объединения, души которых пленили Дроу. Аня произнесет очень проникновенную речь, после чего великий Меллорн завершит затянувшиеся испытания игроков и отправит их прямиком в миры Инферно, демонам на забаву. Они это заслужили, как никто другой. Тело предвестника перемен похоронят внутри коры Меллорна. Оно станет частью Великого Древа. Наверное, так будет правильно. Мрак, который пробился к догорающему телу хозяина и непонимающе обнюхивает его, переместят в родные места. Об этом я договорился заранее. Мой пэт станет самым грозным хищником на болотах, бояться которого будут даже гидры. Клан Возрождения возглавят Риана и Серган и он всегда будет опорой для правящей на Асдаре династии Эль. Все мои новые друзья внесут большой вклад в становление королевства Вудстоун и восстановление Эленбурга. Даже Федун, у которого всегда были свои тараканы в голове, в конечном счете принял правильное решение. Брикс задержится на Асдаре лет на 200 и войдет в историю мира как непревзойденный гений, создатель множества уникальных устройств и технологий. Лики Миране завершит свое испытание, и ее душа отправится дальше, в миры посмертия. Она искупила свое вино перед Вселенной и смогла очистить карму. Не без помощи моих предков, конечно, но все же. Очень скоро система разнесет весть о гибели предвестника перемен, что запустит череду восстаний по всему объединению света. Светлые сплотятся вокруг новых лидеров, И свергнут остатки прогнившей верхушки. Эти лидеры потом займут троны новообразованных королевств и станут родоначальниками славных династий. Совместно с темными они организуют программу по очистке Аздара и потом заселят два пустующих материка, причем без оглядки на фракционную принадлежность. Саула, как ей было обещано, станет правительницей свободного королевства Дроу, которые продолжат охоту за остатками ксеносов. Автократии Некрос, после того, как монархи помогли очистить Эндрайс от всех врагов, были дарованы все острова в Океане Смерти, коих было очень много. Места для экспансии теперь у них много, да и желающие стать личами, думаю, найдутся. Маргул и Ренири восстановят популяцию черных драконов, которые станут гарантами неприкосновенности Великого Древа. Друг так и не возьмет себе нового наездника, потому что, познав, что такое настоящее слияние, все остальное покажется суррогатом. Ани. Ее судьба скрыта от меня. Как я ни старался, но не смог разглядеть ее будущее. Возможно, оно еще не определено, но мне хочется верить, что все будет хорошо. Жаль, что я этого уже не увижу. Да и великого предка я подвел кто теперь будет сражаться с вселенским злом. Внимание! Глобальное сообщение! Предвестник перемен пал в сражении за Мелангард! Объявила система, и я услышал, как жалобно завыл мрак. Но со мной так ничего и не произошло, и система молчит. Какого демона тут происходит? И тут пришло понимание. Сработал персональный статус вне системы. «Астральное тело — это, по сути, и есть душа. Когда я покинул тело персонажа, и оно умерло, в нем не было души, а система не может запихнуть меня обратно, я вне системы!» «Стоп! Значит, я могу подойти к Мелорну и завершить испытание?» «Нет, я еще не выполнил все условия. Сайфос жив, но у меня появилась одна очень интересная идея. Хлоп!» Я очутился в роскошном дворце, который был выстроен возле Древа Света и по совместительству являлся единственным проходом к механизму завершения испытания и самым охраняемым местом во всем объединении Света. Святая святых, так сказать. Сайфос был в бешенстве. Его армия смогла убить лишь одного из двух главных врагов, И теперь ни один из членов Ордена Огнеликих, которые верой и правдой служили ему все эти долгие столетия, не выходит на связь, а слуги докладывают о спонтанно возникших беспорядках. Сайфос орал на офицеров так, что его лицо побагровело, а слюна брызгала во все стороны. «Чего орешь?» Пожелав стать видимым, с ухмылкой на губах проговорил я. «Ты? Но как?» «Система же!» – залепетал великий лидер объединения света, но, не закончив фразу, замолчал. «Когда работаешь с системой заодно, появляется очень много уникальных возможностей», – еще шире улыбнулся я. «Например, одной из таких возможностей является доступ к функционалу любого сооружения, которое находится под управлением системы. Я тут покопался в интерфейсе древа света», и наткнулся на одну очень интересную кнопочку. «Оникс, не надо, мы можем договориться», побелев от ужаса, пролепетал Сайфос. «Не можем», — спокойно ответил я. «Прощай, Сайфос. Желаю тебе вечно гореть в аду». «Нееет!» «Внимание! Задействован экстренный механизм завершения испытания. Все игроки — Достигшие 250 уровня, либо проживающие на Асдаре более 1 000 лет, которые сейчас находятся на подконтрольном древу света материке, будут принудительно подвергнуты процедуре распределения через 3, 2, 1. Я тоже попадал под эти критерии. Поэтому свет перед глазами померк, и наступила полная тишина. Я вновь, как после смерти на Земле, не чувствовал своего тела, и болтался бесплотным духом во вселенском ничто, пока перед глазами не появилась очень странная строчка текста. «Осуществляется вход в проект Юнисфера. Точка входа — слой 0. Локация входа — домик у озера». В глаза ударил яркий свет, и пришлось зажмуриться. «Ну привет, родственничек!» «Заставил же ты нас поволноваться!» — раздался немолодой голос, от которого сразу повеяло чем-то родным. Открыв глаза, я обнаружил себя на коротко подстриженной лужайке рядом с достаточно большим деревянным домом. На голубом небе ярко светило солнце, лучи которого отражались от кристально чистой воды большого озера, на берегу которого и стоял дом. На песчаном пляже виднелись две обнявшиеся фигуры — которые наблюдали, как трое ребятишек плещутся на мелководье. «Друзья заскочили в гости. Давно мы уже не общались с крестниками. Да и вообще можно уже о пятнадцатом карапузе подумать. Как считаешь, Ви? Старшие уже разбежались кто куда. И в доме стало пустовато». «Согласна. Давно пора», — раздался веселый и звонкий женский голос. Я, наконец, перевел взгляд на говоривших. На крыльце дома стояли два человека. Крепкий, подтянутый мужчина, определить возраст которого не представлялось возможным. И молодая, стройная женщина. Парочка держалась за руки и улыбалась мне. На чистых рефлексах запросил системную справку, как делал это тысячи раз на Аздаре, и неожиданно над головами людей появился текст. Стартов Кирилл. Известен как Кирик, страж равновесия. Стартова Наталья. «Известно, как Виата». «Спасибо тебе за Аздар, Олег. Я очень любила этот мир, и мне было больно видеть, во что он превратился», — проговорила Виата, а потом, отпустив руку мужа, подошла ко мне и крепко по родному обняла. «Я не мог поступить иначе», — сглотнув образовавшийся ком, ответил я. «Живи по совести, Олег. От этого будет зависеть твое посмертие», — так говорил отец, — Я всегда старался следовать этому правилу. «Хорошо сказано», — совершенно серьезно проговорил Кирилл. «Очень жаль, что я не знаком с этим человеком. После того, как я забрал Сашу с земли, его потомки не посрамили честь рода. Присаживайся, Олег, нам нужно поговорить. Ви, принеси нам что-нибудь попить». «Довольно нужны мне ваши секретики», — показав мужу язычок, прощебетала девушка и ушла в дом. Я поднялся на веранду и занял одно из двух кресел, а во второе опустился Кирилл. «Я выдернул тебя перед распределением, чтобы помочь. Связи с братом у меня нет, но благодаря тому, что он пробился в твое эхо, мы получили хоть крупицу информации». «Так вы наблюдали за мной на Аздаре?» Пропустив мимо ушей слова дяди в незнамом о каком поколении, спросил я. «Во-первых, давай на «ты». Не чужие же люди. И во-вторых, да, стражи наблюдают за всеми претендентами на роль странников миров. Слишком мало вас осталось». «Разве ты не лидер стражей?» Нахмурившись, спросил я. «Это долгая история. Сейчас некогда в ней копаться». Но слова брата навели меня на одну очень интересную мысль, которая может существенно повысить твои шансы на успех. Александр говорил, что мне нельзя знать об Альфе ничего конкретного, иначе могут последовать штрафы. А я и не собираюсь тебе ничего рассказывать. Тор, будь другом. Подойди. Уже в полный голос крикнул Кирилл. «Чего надо, босс?» Мгновенно телепортировался на крыльцо человек внушительных габаритов, но с добрым лицом. «Надо принять Олега в клан. Так система Альфы точно его узнает, и не надо будет полагаться на случай». «Рад знакомству!» — протянул лопатоподобную ладонь Тор, которую я с опаской пожал. Никакой дополнительной информации о человеке получить не удалось. Система выдала лишь вопросительные знаки, и это странно. Кирилла и Виату она же узнала. Вам поступило предложение присоединиться к основному составу клана Стражи. Желаете вступить? Внимание! Вступление в клан накладывает на вас ряд ограничений, но и дает множество привилегий. Что за ограничения? Не мог не уточнить я. Живи по совести, Олег, и ты не узнаешь, что это за ограничения. Улыбнувшись, вернул мне фразу Кирилл. «Я желаю вступить в клан стражи», — без колебаний ответил я. «Вот это по-нашему!» — восхитился Тор. «Вяжемся в драку, а там и посмотрим, кто сильней!» Никаких видимых глазу изменений не последовало, но я знал, что с этой самой секунды я стал причастным к столь глобальному объединению людей, вернее, не только людей, что трудно даже вообразить. «Спасибо, Тор. Мы скоро к вам подойдем». «Удачи, Олег!» «Да прибудет с тобой сила!» выдал Тор странную фразу. «Чего со мной прибудет?» не понял я. «Эх, потерянное поколение! И как они жили без звездных войн!» выдал еще более странную фразу Тор и мгновенно переместился на песчаный берег. «Не бери в голову!» отмахнулся Кирилл. «Вы еще не закончили, мальчики?» Из дома вышла Наташа с небольшим подносом, на котором стояли три запотевших бокала, внутри которых плескались янтарная жидкость и кусочки фруктов вперемешку со льдом. «Заканчиваем, любимая!» Нежно улыбнувшись жене, проговорил Кирилл и, подхватив два бокала, передал один мне. «За странника миров! Пусть у тебя все получится!» провозгласил Кирилл, и мы чокнулись. Напиток оказался очень странным на вкус, но невероятно освежающим и бодрящим. Я почувствовал, как по телу заструилась энергия, а усталость после многодневного сражения, которую я чувствовал даже в этом странном месте, начала отступать. Я с удивлением посмотрел на Кирилла и Наталью, но те лишь улыбнулись. «Небольшой подарок от стражей», — ненамного прояснил ситуацию Кирилл. «Тебе пора отправляться, Олег. Я и так нарушил кучу правил. Надеюсь, мы вскоре встретимся вновь. И передавай брату привет!» Я хотел было ответить, но в очередной раз оказался в кромешной темноте, а через несколько секунд появились строчки системного сообщения. «Вы успешно прошли испытания и подтвердили статус странник миров». Примите наши искренние поздравления. Для ознакомления с доступным функционалом странника миров вы будете перемещены в специальную подпространственную локацию. До переноса 3 2 1 Конец четвертой книги. Продолжение следует. Уважаемый слушатель,